И так слова ее звучали. «Модикум эт нон, видебитис ме, эт итерум, любимые сестрицы, модикум эт вос, видебитис ме». И, двинувшись в предшествии седмицы, мне, женщине и мудрецу за ней идти велела Манием десницы. Модикум, Этнон, вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. Этими словами, цитата из Евангелия, Беатричия высказывает уверенность в том, что похищенная гигантом колесница будет возвращена и примет свой прежний вид. Предшествие седмицы, то есть семи добродетелей, несущих светильники. Мне, женщине и мудрецу, Данте, Мательде и стацию. И ранее чем на стезе своей, она десятый шаг свой опустила. Мне хлынул в очи свет ее очей. «Иди быстрее», — она проговорила, спокойное обличие храня, чтобы тебе удобней слушать было. Я подошел по ней, мой шаг равня. Она сказала, «Брат мой, почему бы тебе сейчас не расспросить меня? Как те, кому мешает страх сугубый со старшими свободно речь вести, и голос их едва идет сквозь зубы. Так полный звук не в силах обрести. «О, госпожа!» — ответил я смущенный. «То, что мне нужно, легче вам найти». Она на это. Пусть твой дух стесненный, боязни стыд освободят от пут, так, чтобы ты не говорил, как сонный. Знай, что порушенный змеей сосуд... Был и не стал, но от судьи вселенной виной хлеб злодея не спасут. Порушенный змеей сосуд, то есть колесница церкви, у которой дракон оторвал часть днища. Был и не стал, чудовищно искаженная церковь перестала быть собою. Вино и хлеб злодея не спасут. В Италии существовал обычай, по которому родственники убитого теряли право кровной мести, если убийца или его родич девять дней кряду приходил на могилу жертвы и съедал там хлеб, смоченный в вине. Беатрича хочет сказать, ничто не оградит злодея от божьего суда еще придет преемник предреченный орлачье перья в колесницу пав ее уродом сделали и пленный я говорю провиденьем познав что вот уже и звезды у порога не знающие никаких застав когда пятьсот пятнадцать вестник бога воровку и гиганты истребит за то что оба согрешали много пятьсот пятнадцать Загадочное обозначение грядущего избавителя церкви и восстановителя империи, который истребит воровку, блудницу песни 32-й, занявшую чужое место, и гиганта французского короля. Цифра 515 образует при перестановке знаков слово «дюк», «вождь». И старейшие комментаторы так ее и толкуют. И если эта речь моя гласит, как сфинга и фемида темным складом, их смысл ее от разума сокрыт, события уподобятся наядом, и трудную загадку разрешат, но будет мир над Нивой и над стадом. Сфинга Сфинкс. В античном мире крылатые чудовище с женским лицом, обитавшее возле Фиф, и убивавшее всех, кто не мог разгадать его загадку.